Благанного, подвыпившего профессора не оставалось и следа в здоровенном рослом малом, в котором Лавкадио теперь уже ясно узнавал протоса. Протоса выросшего, пополневшего, возвеличенного и какого-то страшного. «Ах, это вы, протос!» — сказал он просто. «Так и ну лучше. Я все не мог вас признать». Ибо, как, оба... как бы она ни была ужасна, Лавкадио предпочитал любую действительность, тому нелепому кошмару, который мучил его уже целый час. Я недурно дурно загримировался, как вы находите. Для вас я постарался. А все-таки, милый мой, это вам бы следовало носить очки. С вами могут быть неприятные истории, если вы так плохо узнаете тончайших. Сколько полууснувших воспоминаний пробуждало в уме Кадио это слово «тончайших». Тончайшим на языке, которым они с протосом пользовались в те времена, когда вместе учились в пансионе, назывался человек, у которого по какой бы то ни было причине не для всех и не везде было одинаковое лицо. Согласно их классификации, существовало несколько категорий «тончайших» различаемых по степени их изысканности и достоинств. Им соответствовало и противополагалось единое обширное семейство ракообразных, представители коего корячились на всех ступенях общественной лестницы. Наши приятели считали признанным две аксиомы. Первое – тончайшие узнают друг друга, второе – ракообразные не узнают тончайших. Теперь Лавкадио все это вспоминал. Будучи из тех натур, которые рады любой игре, он улыбнулся. Протос продолжал. А все-таки это хорошо, что я тот раз оказался под рукой. Как вам кажется? Пожалуй, это вышло не совсем случайно. Я люблю следить за новичками. Эта публика с выдумкой, предприимчивая, милая. Но они немного легкомысленно воображают, будто могут обойтись без советов. «Ваша работа здорово нуждалась в ретушевке, дорогой мой. Мысли мои летела, напяливать такие колпаки, колпак, когда приступаешь к операции. Да ведь благодаря адресу магазина на этом вещественном доказательстве вы бы через неделю сидели в кутузке. Но старых друзей я в обиду не даю, что и доказываю. Знаете, я вас когда-то очень любил, Кадио». «Я всегда считал, что из вас может выйти толк. Ради вашей красоты все женщины забегали бы, и немало мужчин попрыгало бы в предачу. Как я был рад, когда услышал про вас и узнал, что вы едете в Италию. Честное слово, мне не терпелось посмотреть, чем вы стали с того времени, как мы с вами встречались у нашей приятельницы. А знаете, вы еще и теперь не дурны». «Да, у этой королы губа не дура!» Раздражение Лавкадио становилось все более явным, равно как и его старание это скрыть. Все это очень забавляло протоса, делавшего вид, будто он ничего не замечает. Он вынул из жилетного кармана лоскуток кожи и стал его разглядывать. «Чисто вырезано, как вы находите!» Лавкадио готов был его задушить. Он сжимал кулаки, и ногти впивались ему в мясо. Тот насмешливо продолжал. "Недурная услуга. Стоит, пожалуй, шести ассигнаций, которые вы не прикарманили. Не скажете ли, почему?» Лавкадю передернула. «Или вы принимаете меня за вора?» «Послушайте, дорогой мой!» Спокойно продолжал протос. «К любителям у меня душа не лежит. — Должен вам сказать откровенно. — А потом, знаете, со мной нечего хорохориться или валять дурачка. Вы обнаруживаете способности, спору нет, блестящие способности, но... — Перестаньте издеваться, — перебил его Лавкаде, не в силы больше сдерживать злость. — К чему вы клоните? — Я поступил как мальчишка. Вы думаете, я сам этого не понимаю? — «Да, у вас против меня есть оружие. Я не стану касаться того, благоразумно ли было бы с вашей стороны им пользоваться. Вы желаете, чтобы я у вас выкупил этот лоскуток? Ну, говорите же, перестаньте смеяться и не смотрите на меня так. Вы хотите денег? Сколько?» Тут был настолько решителен, что протос отступил немного назад, но тот час же оправился. «Не волнуйтесь, не волнуйтесь», — сказал он. «Что я вам сказал неприятного?» Мы рассуждаем спокойно, по-дружески, горячиться не из-за Честное слово, вы молодеете, Кадю. Он тихонько погладил его по руке. Лавкадио нервно ее отдернул. «Сядем», — продолжал Протос, — «удобнее будет разговаривать». Он сел в угол возле двери в коридор, положил ноги на диван напротив. Лавкадио решил, что Протос хочет загородить выход. Протос, вероятно, был вооружен. У него же как раз не было при себе оружия. Он понимал, что в случае рукопашной его ждет неминуемое поражение. Кроме того, если бы даже у него и было желание бежать, то любопытство уже брало вверх. Неудержимое любопытство, которого в нем ничто и никогда не могло пересилить, даже чувство самосохранения. Он сел. «Денег? Фи!» — сказал Протос. Он достал сигару, предложил также лавкадию, Но, но тот отказался. «Дым вас не беспокоит?» «Ну так слушайте». Он несколько раз затянулся, затем совершенно спокойно. «Нет, нет, лавкадьё, друг мой, я от вас жду не денег, я жду послушания. По-видимому, дорогой мой, извините меня за откровенность, вы не вполне отдаете себе отчет в вашем положении. Вам необходимо смело взглянуть ему в глаза, позвольте мне в этом вам помочь». Так, из социальных перегородок, которые нас окружают, некий юноша задумал выскучить. Юноша симпатичный, даже совсем в моем вкусе, наивный и очаровательно порывистый, ибо он действовал, насколько мне кажется, без особого расчета. Я помню, Кадио, каким вы в прежние времена были мастером по части вычислений, но в собственных расходах вы ни за что не соглашались подсчитывать. Словом. Режим ракообразных вам опротивил? Не мне этому удивляться. Но что меня удивляет, так это то, что при вашем уме, Кадио, вы сочли, что можно так просто выскочить из одного общества и не очутиться тем самым в другом. Или что какое бы то ни было общество может обходиться без законов. Lawless. Помните? Беззаконный. Мы где-то с вами читали Two hawks in the air Two fishers swimming in the sea, not more lawless than we. Два в воздухе, две рыбы, плавающие в море, не были бы более беззаконны, чем мы. Какая чудесная вещь литература! Лавкадий, друг мой, научитесь закону тончайших. Вы бы, может быть, продолжали? К чему торопиться? Время у нас есть. Я еду до самого Рима. Лавкадио, друг мой, бывает, что преступление ускользает от жандармов. Я вам объясню, почему мы хитрее, чем они, потому что мы рискуем жизнью. То, что не удается полиции, нам иной раз удается. Что ж, вы сами этого хотели, Лавкадио. Дело сделано, и вам не уйти. Я бы предпочел, чтобы вы меня послушались, потому что, знаете ли, Я был бы искренне огорчен, если бы мне пришлось выдать полиции такого старого друга, как вы. Но что поделаешь, отныне вы зависите или от нее, или от нас. Выдать меня — это значит выдать и себя. Я думал, мы говорим серьезно. Поймите же, Лавкадио, полиция сажает в кутузку строптивых, а с тончайшим итальянской полиции охотно ладит. «Ладит, да, мне кажется, это подходящее слово. Я сам немножко вроде полиции, дорогой мой. Я смотрю, слежу за порядком. Сам я не действую, у меня действуют другие. Ну, полно же. Перестаньте ломаться, Кадю. В моем законе нет ничего страшного. Вы все это себя преувеличиваете, такой наивный, такой горячий». Или, по-вашему, вы не из не потому, что я этого хотел, взяли с тарелки за обедом запонку мадемуазель Венетикуа? Ах, неосмотрительный жест, идиллический жест! Бедный мой Лавкадио, излились же вы на себя за этот маленький жест, скажите. Погано то, что не я один его видел. Эх, не удивляйтесь, лакей, вдова и девочка, все это одна компания, милейшие люди. «Дело за вами, чтобы с ними подружиться. Лавкадю друг мы, будьте рассудительны. Вы подчиняетесь?» Быть может, от чрезмерного смущения, но Лавкадю решил ничего не говорить. Он сидел, вытянувшись, сжав губы, устремив глаза прямо перед собой. Протус продолжал, пожав плечами. «Странная фигура, а ведь такая гибкая!» Но вы, быть может, уже согласились бы, если бы я вам сразу сказал, чего мы от вас ждем. Лавкадио, друг мой, положите конец моим сомнениям, чтобы вы, которого я помню таким бедным, не подняли шеститысячных билетов, брошенных судьбой к вашим ногам, разве это, по-вашему, естественно? Месье де Барауль, отец, как мне говорила мадемуазель Вентикуа, умер на следующий день после того, как граф Жулиус... Его достойный сын явился к вам с визитом. И в этот же день вечером вы мадемуазель Ванитикоа выставили. Затем ваши отношения с графом Жулиусом приняли ей Богу весьма интимный характер. Не объясните ли вы мне, почему? Лавкадио, друг мой, в былые времена у вас было множество дядей. По-видимому, с тех пор в вашей родословной прибавились кое-какие графики. «Нет, не сердитесь, я шучу. Ну, что же, по-вашему, остается предположить. Если только, конечно, вы не обязаны вашим теперешним благосостоянием непосредственно месье Жулюсу, что при вашей обольстительной внешности разрешите мне это вам сказать, казалось бы, мне куда более скандальным. Так или иначе, и чтобы мы там ни предполагали, Лавкадио, друг, мой дело ясное, и ваш долг предуказан, вы шантажируете Жулюса». «Да вы не фыркайте, бросьте! Шантаж — установление благое, необходимое для поддержания нравов. «Что это вы? Вы меня покидаете?» Лавкадий встал. Допустите «Да же меня, наконец!» — воскликнул он, шагая через тело протоса, лежа поперек купе на двух диванах, тот и рукой не шевельнул. Лавкади, удивленный тем, что его отпускают, открыл дверь в коридор и отойдя. «Я не убегаю, не бойтесь!» Вы можете не терять меня из виду, все что угодно, но слушать вас дольше я не согласен. Вы меня извините, если вашему обществу я предпочитаю полицию. Можете дать ей знать, я ее жду».